Вчера они кричали с восторгом «Асанна! Благословен грядущий во имя Господне! Царь Израилев!» Сегодня, в злобной ярости, они начали с великим криком требовать, чтобы он был распят. Обе полярности астрала. И вознесут вас, и унизят вас. Из первой книги Агни-йоги. Листы Сада Мории Зов. 9 ноября 1920 года. Берегитесь толп. Как и все в мире материи, астрал тоже двойственен, а это означает, что каждая его эмоция проявляется то в одном аспекте, то в противоположном. Это колебательное свойство природы астрала означает, что он обладает постоянным непостоянством. Другими словами, астрал не способен долго вибрировать в одном ключе. Человек, находящийся во власти астрала, не может долго испытывать, какое бы то ни было, ощущение посредством любого из органов чувств, зрения, слуха, обоняния и так далее. Устойчивость зависит от внешних вещей, на которые астрал то и дело переключает свое внимание. Поэтому и астральное счастье непостоянно, и радость, вызванная астралом, быстро сменяется разочарованием, и горестные эмоции быстро проходят. Конечно, радостное, приятное ощущение мы стремимся удержать, если уж не навсегда, то как можно дольше. Но так как это не получается, мы огорчаемся, тревожимся и даже порой теряемся. Но почему все кончается? Причина, конечно же, в том, что мы пока что не вошли в состояние равновесия, которое является синонимом гармонии. Лишь равновесие может нам дать устойчивое состояние счастья, ибо все, что означает противоположное чувство, является результатом, дисгармонии, нарушенного равновесия, нарушенного равноправия двух начал жизни. Нам необходимо научиться управлять чувствованиями и мыслями. Но признаемся, что у большинства пока нет даже устойчивого устремления к этому. И у многих пока нет и желания начинать кровавую битву с самими собой, не страшась узнать, что она будет очень трудной и длительной. Многим людям старого мира хотелось бы просто проглотить какую-нибудь таблетку, чтобы с помощью химикатов через час-два или через недельку-другую это самоуправление, самоконтроль, самодисциплина появились бы. Мы очень нетерпеливы, привередливы, слишком изнежены и рвемся к вседозволенности, поэтому самоконтроль и самодисциплина – которая нередко требует жесткого самоограничения, многими воспринимаются как попытка урезать нашу свободу. Но без самодисциплины самоуправление не бывает. Примечание. По поводу самодисциплины возьмем самые пустяшные примеры, связанные с пищевым рефлексом. Посмотрим, как управляет астрал иным юным сладкоежкой. Вот мать испекла на праздник замечательный торт, но сделала оплошность, и испекла почти за сутки до прихода гостей. Ее любимый сын, сладкоежка, весь извелся, глядя на торт. Когда мать украшала его, он ходил вокруг стола, как кот около сала. Потом то и дело заглядывал в холодильник, он демонстративно облизывался, подовострастно и ласково заглядывал в глаза мамочки, И почти мурлыкал. Наконец, мать не выдержала, рассмеялась и разрешила любимому дитяти отрезать кусочек. И этот кусочек сладкого, отрезанный всего за полчаса до прихода гостей, успокоил суточные страдания сладкоежки. Как видим, человек оказался полностью во власти собственного языка ублажить который хотелось астралу, и он таки заставил волю человека подчиниться его власти. Ну что, стоило юному сладкоежке потерпеть сутки, неужели бы он умер без этого кусочка торта? А ведь тренироваться в терпении, самоограничении, самодисциплине необходимо не то что с юности, с детства. И при этом любая чепуховина – возможность, если хотите, оккультная практика на кухне. Другой пример. Возьмем воздержание от еды в течение, допустим, недели. Никакой угрозы для здоровья здесь нет, за исключением разве что некоторых тяжелых заболеваний. В данном случае мы не будем говорить о лечебной голодовке, просто воспримем воздержание от пищи как один Из простейших способов проверить самодисциплину или укрепить ее. Я знаю человека, который прочел по сокровенным учениям Востока много книг, делал во дворе пранаяму по утрам, замечательно складывал ноги в позе лотоса, мог час простоять на голове, но отважно приступив к голодовке, он скис уже к вечеру первого дня. Позвонив мне, он пожаловался, что у него от голода разболелась голова, а в ней одни мысли «Как бы поесть?». По тону я чувствовала, куда клонит мой собеседник, и попробовала вернуть ему оптимизм. Я рассказала, что как-то любопытство ради проголодало 21 день, и ничего. Правда, это было не в городе, а на природе, на море, в одиночестве. В таких условиях намного легче не есть. Но недельку можно и в городе также пробовала. Пусть не расстраивается, возьмет себя в руки, займется каким-нибудь делом и прикажет себе перестать думать о еде. А если уж так трудно, пусть сократит срок испытания до трех дней. Но уже через час раздался звонок, и я узнала, что мой знакомый все же наелся до отвала и за пропущенный завтрак, и за обед, и за ужин. Физически простоять на голове целый час – на это у него хватило терпения, а вот для управления пищевым рефлексом терпения не было вовсе, так что стояние на голове вовсе не сделало человека сильнее в психическом плане. Конец примечания. Все эти недостатки и еще масса других ослабляют нас и дают низшей природе огромную власть над высшей природой. Астралу неведомо такое качество, как самодисциплина и постоянство, ибо эти качества – чувства высшей природы. Чуть погодя, мы откроем Новый Завет и увидим, куда человека может занести непостоянство. Мы увидим то качество астрала, которое является двойственностью низшего порядка, и, может быть, лучше поймем, почему Христос так настоятельно требует от нас отвергнуть себя. Пока это малое «я» владеет волей человека, оно ни за что не позволит ему управлять своими рефлексами и мыслями, не даст приобрести равновесие. Биполярность астрала постоянно раскачивает человека на астральных качелях, поэтому, когда его несет в одну сторону, он говорит «да», но его тут же несет обратно, и поэтому он говорит «нет» а потом его снова раскачивает туда, где «да», и он снова говорит «да». Мы откроем Новый Завет и увидим, как опасны людские толпы, возбуждаемые астралом. Именно в толпах страшнее всего проявляется неумение человека управлять собой, подчиняя все низшие чувства высшей воле. Именно толпы демонстрируют стадное хаотическое мышление, а потому именно толпами... Всегда легко овладевали служители тьмы, используя отрицательную коллективную энергию людей для собственных целей. Природа себя покажет нам в Евангелиях, насколько она противоречива и как может быть огромна амплитуда колебания эмоций. Мы увидим, какое чудовищное преступление может совершить толпа, благодаря передаче вибраций безумия от одного Астрала к другому, при которой возникает коллективное магнитное поле такой силы, что оно способно вовлечь в соучастники преступления каждого, в ком мышление нечисто и хаотично. Примечание. Физики, занимающиеся торсионными полями, очевидно, сказали бы, что здесь надо говорить именно о торсионных полях, полях, создаваемых вращением, спином, так как электромагнитное поле не существует без торсионного компонента. Одно из свойств торсионного поля, как считают сторонники торсионной теории, заключено в том, что оно передается информационно, а не энергетически. Торсионное поле не имеет энергетических характеристик, и потому у него нет энергетических потерь при прохождении через физические среды, в том числе через тело человека. Психическая энергия передает воздействие информационное, говорит в частности физик Акимов, но результатом воздействия торсионных полей могут быть и различные физические явления. Конец примечания. Мы увидим, как может вести себя толпа людей, поначалу заражённые именно так положительными эмоциями, а затем отрицательными. Заражённые именно эмоциями, которые по своей природе, как мы уже говорили, не постоянны, а потому приходящие, в отличие от чувств, которым свойственна именно стабильность, а следовательно, постоянство. Особенно ярко проявляется двуполюсность астрала при непосредственном соприкосновении людей со светоносцами, и чем их свет сильнее, тем сильнее выявляется и злобный лик тьмы, притаившийся в душах людей, тем чудовищнее действует излюбленное оружие темных, ложь, клевета, жестокость. В ниже приведенных эпизодах мы увидим проявление астрала на своих полюсах. Мы также станем свидетелями того, как быстро астрал может менять свою полярность, в результате чего одних и тех же людей всего лишь за какие-то несколько часов с одного полюса на совершенно противоположный. Чтобы бы астрал ни выражал, для возвышенного он не годится. Но посмотрите, как он пытается подражать истинным чувствам, как он обезьянничает, пытаясь показать, что умеет, как человек, радоваться, ликовать, восторгаться, испытывать, вроде бы, возвышенное чувство и готовность служить высшему, идти за учителем. Примечание. Как известно, в Теософии сатана назван обезьяной Бога, а Антихрист, сатана, воплощенный в человека, обезьяной Христа. Но это тяжкое заблуждение, самообман, самообольщение людей опасно иметь дело с теми, кто не умеет вслушиваться в себя и оберегать свой внутренний мир от злой чужой воли, кто не может отличить сердце, истинную преданность учителю от предательства, а искренности силу возвышенных чувств от буйства эмоций, лицемерия и жестокости. Это опаснейшее заблуждение людей, стянутых в толпы, дает знать о себе немедленно, жестокостью и пусть даже временном, но страшным безуми. Понаблюдаем, как вроде бы торжественно встречает народ Иисуса накануне Пасхи, как вроде бы восторженно и сердечно кричит ему Осанна слава!» И только один Он хорошо знает преклонение этих толп временно. Их радость – радость малого «я», не осознающего себя в полной мере. Завтра с полюса астрального поклонения толпу с такой же силой понесет на противоположный полюс. Откроем Евангелие от Иоанна. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему, и восклицали «Ассанна, благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев». Примечание. Иоанн, глава 12, стих 12-13. А вот как тот же народ ведет себя на следующий день. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им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 были виновниками смерти Иисуса Христа, надо напомнить именно приведенные эпизоды. И лучше всего в их непосредственной близости, тогда будет виднее эмоциональная неуравновешенность толпы, показавшей двойственность астрала, которая стала причиной страшного преступления, неслыханно отягчившего народную карму. Сокровенная наука учит. Раз человеческий разум и сознание двойственны по своей природе, то через биполярность ощущений сознания надо пройти. Но, подчеркнем, именно через двойственность человеческого сознания, через двойственность разума, но вовсе не через двойственность астрала, не имеющего самосознания и живущего рефлексами и противоречиями. Этот этап давно уже должен остаться позади. Двойственность сознания нужно пройти, чтобы познать жизнь, которая проявляется именно в парах противоположностей и предоставляет человеку изучать мир непосредственно при помощи опыта, чувствующего ума и интуитивно разумом чистым духовным чувство знаниям, не всегда открытия меры будут приятны, но приходит время, и человек может понять, чем была причина его конкретного неприятного ощущения и страдания, и постепенно настанет время, когда он перестанет раскачиваться на астральных качелях и научится равновесию. Наверняка каждый слышал, как кто-то кому-то говорит «Ой, что-то ты так сильно смеешься!» Смотри, как бы не плакать вскоре. Это народ говорит не о человеческих чувствах, именно о биполярности эмоций астрала. Если мы не сумеем распознать и погасить очередную эмоцию, значит, испытав все сопутствующие ей ощущения, вскоре узнаем, что означает ее противоположность. И в результате буйное астральное счастье обязательно сменится глубоким, разочарование Мрачное похмелье и депрессия придут на смену пьяному веселью. Телячий восторг может смениться чувством горькой обиды или унынием или пессимизмом. С полюса астральной веры человека занесет на полюс безверия или другой веры. На смену одной романтической любви придет другая, А вскоре обязательно придет желание сменить и этого партнера на нового. Преданность и преклонение перед кумиром сменится предательством и осуждением, а восторженные радостные крики «Слава!» сменят яростные злобные крики «Распни!». У высших духовных чувств ничего подобного не может произойти. Радость Духа навсегда останется неприходящей радостью. Такая радость не сменяется горечью, унынием и печалью, потому что эта радость не личностная. Это вечная неприходящая радость Души, но чтобы осознать это, нужна мудрость. также же... И надличностная, самоотверженная любовь всегда останется такой же самоотверженной и прекрасной, не зависящей от внешних обстоятельств. Восторг духа – не восторженность, первый не разрушается. Истинная вера также будет неразрушимой и твердой, даже когда человека будут за нее сжигать на костре и так далее. Надо мужественно признать, что пройти через двойственность человеческого разума и сознания значит пройти через все круги ада трудное и опасное это дело но разве альпинисты штурмующие джемалунгму не занимаются опасным делом причем их никто не обязывает не заставляет лезть на опасные скалы Пройти через двойственность разума означает познать различные стороны жизни. Познавая жизнь таким образом, ум, пробужденный в материи, рассудок, интеллект, развивается. Развивать этот ум надо не ради него самого, ментальное тело приходящее, но с помощью ментала человек находит в нижних мирах новые энергии для роста духовного разума. За счет чего происходит развитие ума-интеллекта? Прежде всего за счет развития силы мышления и творческой силы мысли, которой у духовного разума нет. Двойственность сознания предоставляет каждому проверить себя и закалить в различных жизненных ситуациях, как в простых, так и в сложнейших, как в центре внимания многих людей, так и в полном одиночестве. Как в роли господина или начальника, так и в роли раба или подчиненного, как в роли родителя, так и в роли ребенка и так далее. Закалять себя придется, как в обстоятельствах неприятных, так и в приятных, как в благоприятных условиях, так и совершенно неблагоприятных, и в счастье и в несчастье, при успехах и поражениях, при полном достатке, а то и в роскоши и в нищете, пребывая на вершине славы и будучи отверженным, оклеветанным и преданным забвению, и так далее. Астралу такие испытания не по плечу. Такое свойство, как двойственность сознания, дает человеку возможность свободно выбирать между добром и злом, проявлять волю в борьбе с самим собой. Пока человек не испытает себя на двух полюсах сознательной жизни, он не сможет быть полностью уверен, что устоит перед искушениями и соблазнами отрицательных энергий, которые, как уже знаем, могут приобретать вид соблазнительных сирен с чарующим голосом. Так что двойственность сознания открывает дверь к росту нераздвоенного сознания, самосознанию, но эту дверь человек должен открыть сам, только Сам. Без многократных и самых суровых испытаний парами противоположностей жизни учитель примет в ученики многих, но учитель не примет ни одного ученика. Когда нам было сказано, что в водури благополучия не бывает духовного продвижения, то сюда можно отнести также и погружение ученика из только что Тяжелых условий в благоприятные с целью проверки его сознания на противоположном полюсе. И иногда испытание богатством может быть даже более сильным и коварным, чем испытание нуждой и нищетой. Нередко в полном достатке, в таком, казалось бы, благоприятном для служения существовании, когда не нужно тратить большую часть сил на добывание средств к существованию, Учитель часто забывается, и его учение отодвигается в сторону, как изжившее себя. Также часто умоляется свет учителя в ореоле личной славы. Также и при болезнях многие мигающие лампы начинают погружаться в сомнения, а то и в кощунство. Лишь бы как-то укрепить здоровье, они предпочитают идти за сомнительным трансцендентальным гуру, В итоге учение отвергается, истинный учитель из-за своей невидимости превращается в химеру. А ведь болезнь – не всегда то, что мы думаем, не всегда это божья кара, часто это испытание. Нередко она дана и для утончения организма, для выработки терпения, самодисциплины и тому подобных качеств, без которых нам не видать равновесия. Без признания главенствующей духовной власти Учителя Света еще никогда не бывало восхождение человека. Все Учителя человечества – это единый путь, указывающий на главную работу высшей души, на самоотвержение, на преобразование низших человеческих энергий в высшее. Подчеркнем, преобразовывать можно лишь те энергии, которые имеют отношение к человеку. Все, что имеет отношение к животному, следует вначале научиться укрощать, а затем полностью выбросить из организма, уничтожить. Это совершенно не поддается преобразованию. Овладеть той или иной астральной эмоцией, чтобы она не загоняла нас, как бильярдные шары, то в один угол, то в другой, можно лишь вырабатывая такие качества, как «спокойствие ума» или бесстрастность, терпение, самодисциплина, самоконтроль, спокойствие и тому подобное. Такие качества нашего характера приведут нас и к равновесию, этому могущественному и абсолютному нейтрализатору не только астральных вибраций, но и ментальных. Почему Христос сказал «Не принимаю славы от человеков»? Примечание. Иоанн, глава 5, стих 41. Дополнение к предыдущему. Известные пушкинские строки еще больше закрепят понятие биполярности астрала и укажут на тот же гаситель астральных вибраций – без бесстрастие, о котором говорит сокровенная наука Гималаев. Поэт, правда, употребил для этого нейтрального состояния сознания другое название – Равнодушно. На первый взгляд оно неудачно, так как истинное значение его имеет негативный смысл, но в данном контексте оно вполне согласуется с понятием бесстрастия, уравновешенности, спокойствия. «Веленью Божию, о муза, будь послушна, обида не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли, вот она Полярность астрала, стремящегося к венцу, может поджидать обида, если венец не достанется, а за хвалой стоит клевета. Все приятные почести мира сего на противоположном конце имеют неприятные ощущение Это слава от человеков, раскачивающихся на своих астральных маятниках. Христос говорил, что не принимает славы от человеков именно потому, что она от мира сего, а следовательно, такая слава преходящая. Чего она стоит, доказала жизнь великого Учителя и его смерть. Не отвергнувшая себя, всегда вначале почитают, преклоняются и славят, потом оплевывают и распинают. И в первом случае, и во втором, большинство не осознает последствий своих действий по причине глубокого невежества. Придет время, говорят учителя Гималаев, и ко всем отвергнутым носителям света люди смиренно и пристыженно придут за помощью, но придут уже просветленные знанием своей природы. Движение того же астрального маятника мы наблюдаем в очень многих проявлениях своей жизни. Также и в общественно-политической жизни республик бывшего СССР видели, как в конце XX века, к примеру, те же историки, социологи, политологи, экономисты, вчера защищавшие диссертации по марксизму-ленинизму и преимуществам социализма, сегодня с таким же жаром утверждали преимущество капитализма и низвергали своих прежних кумиров и вождей или спокойно взирали на то, как это делают другие. Астрал обожает лицемерие. В Последнее десятилетия темного века все видели, как те же коммунистические лидеры бывшего СССР, которые вчера сурово запрещали всем членам КПСС не только креститься, и веровать в Христа, но даже ради любопытства просто посещать церковные службы, теперь прилюдно крестятся и целуют иконы, стоят со свечками в сеночную и приглашают батюшку побрызгать святой водой свои фешенебельные кабинеты и ракетные установки. Астрал питает фарисеев во все века, его закваска многим по вкусу в уходящей расе. Античная история помнит, как изгнали афиняне своего великого стратега Перикла. Почему? Слишком был мудр правитель, но когда издевательствами, клеветой, изгнанием лишили его ума, то снова призвали обратно. Почему? Потому что безумный правитель был более понятен толпам, одураченным астралом. Сколько же в многострадальной России Старого Мира и других республиках бывшего СССР было оскорблено, а клеветано, низвергнуто, предано забвению прежних кумиров, талантливых писателей, поэтов, деятелей культуры и науки, великих военачальников, героев Отечества. А за последние десятилетия XX века некоторых даже удалось вознести, низвергнуть и снова. Вознести и снова не низвергнуть. Но так умные и самоосознающие люди не делают. Это потешные игры астрала. «Увидите безумие ярости самости», — говорили нам учителя. И XX век оставил тому самое скорбное свидетельство. Примечание. Это безумие самости настолько стало естественным состоянием в конце круга завершения, что однажды, включив средь бела дня телевизор, я попала на повтор утренней молодежной передачи российского канала ТВ-6 и была обескуражена теми ценностями, которые должны стать для подрастающего поколения предметом подражания. Прославление самости было главной чертой героев этой передачи один из них подросток лет 15 с микрофоном в руке кривлялся на улицах москвы и без конца повторял что он рожден звездой на вопрос почему он так считает и что умеет делать он отвечал своими гениальными стихами достойными воспитанника специнтерна где учат говорить умственно отсталых детей обратите внимание на логику юноши который стал героем передачи для его ровесников. Я рожден звездой, потому что зовут меня Гоги, и я крутой. это самовлюбленность и глупость повторялась лейтмотивом на протяжении всей передачи, а ее главный стержень состоял в интервью с одной из российских эстрадных звезд Борисом Моисеевым. Когда его спросили, нравится ли ему его голос, когда он слышит запись своего концерта Звезда, призналась без какой-либо тени смущения: "Я в восторге, когда слышу себя и свои песни". Учителя говорят: "Иди на подвиг, славь геройство, будь героем". Но каких героев популяризирует уходящая раса? Что хорошее может вырасти? самости. Конец примечания. Двухполюсностью сознания парами противоположений жизни испытываются все: и добрые, и злые, их уличили, их улимые, и гонители, и гонимые, и преступники, и судьи. Проследим, сколько однополюсных проявлений эмоций астрала у нас происходит только за один день. Сколько эмоций насчитаем, столько же следует ожидать противоположных, а потом маятник начнет движение в другую сторону, чтобы затем вновь пойти в противоположную, и так без конца. От такого раскачивания маятника человеку худо, но он это понимает только тогда, когда его увлекает на неблагоприятный полюс, а надо бы иметь в виду, что сейчас худо, именно потому что недавно на другом конце было. Приятно. Чем меньше амплитуда качания маятника, тем меньше будет расстояние между смехом и слезами, а когда амплитуда будет равна нулю, наступит равновесие, спокойствие, беспристрастие. Стоит лишь погасить эмоцию на одном из полюсов, как другой замрет сам по себе. Тот, кто спокойно, равнодушно принимает похвалу, того не поранит и клевета. Если не будем считать, что нам кто-то чем-то обязан, в наше сердце никогда не проникнет горечь обиды. Если попытаемся не очень привязываться к вещам, быть может и вещи тогда не захотят к нам прилипать и так далее. Список астральных радостей и бед бесконечен. Но чтобы не создалось впечатление, что отвергнется от себя эта формула воспитания бесчувственного чурбана, человека-робота с холодным неотзывчивым сердцем, подчеркнем еще раз, что речь идет о вибрациях, желаниях самой грубой, настоящей животной природы. Ощущение радости, к примеру, свойственно и человеку, И животному, кто не знает, как радуется и визжит от восторга собака, встречая любимого хозяина, кто не видел, как радуется котенок, гоняясь за собственным хвостом, разве взрослая кошка не радуется, когда играет с мышью перед тем, как ее съесть? Подобная радость настоящая, но это радость животных. Человеку такие эмоции иметь не пристало. Он обязан различать животную радость и радость человеческую. Радостные скачки теленка на лугу, говорит учитель, не от мудрости, за ними следует жалостное блеяние и полная беспомощность. Примечание. Мне вспомнилась давнишняя встреча, одна из многих сотен, которые складывает путь каждого журналиста. Лет 20 назад В Шолданешском районе Молдавии, на животноводческой ферме совхоза имени Фрунзе, познакомилась я с одной телятницей, веселой и милой женщиной лет 35, я уже не помню ее имени, и потому назову условно Мария. Мария рассказывала о каждом своем теленке, как о ребенке. «С неподдельной искренностью и любовью. Я их всех и в самом деле очень люблю. Надо мной даже смеются и зовут телячьей мамой», — рассмеялась она. Мария знала характер каждого теленка, каждого звала по имени, была ласкова с животными, и они платили ей тем же. Я перескажу один эпизод, который, по всей видимости, должен был бы вызвать чувство восхищения, добротой, сострадательным сердцем, даже самоотверженностью человека по отношению к животному. Но у меня лично он тогда вызвал лишь чувство грусти и дал повод в который раз поразмышлять на бесконечную тему о том, что же такое мы со своей логикой. Скорее всего, таких грустных размышлений у меня не было бы если, бы, если бы Мария была другой, не такой доброй, не такой ласковой, не такой сострадательной. Мария рассказывала, как однажды один ее теленок заболел, у него был понос и настолько изнуряющий, что малыш уже даже не стоял на ногах. Похоже было, что теленок не выживет. Но Мария решила бороться. За его жизнь. Несмотря на то, что в доме у нее было не густо, а в сельской лавке и того меньше, все же немного риса в ее кульке нашлось. Еще немного одолжила у соседей. Мария наварила отвару и начала поить им теленка каждые два часа. Ему все время было холодно, и она принесла на ферму старое ватное одеяло и укутала его. После работы она шла домой, чтобы приготовить новую порцию рисового отвара и снова возвратиться на ферму. Чтобы напоить теленка, она вставала даже ночью и за два километра топала по весенней грязи, оставляя себе на сон часа три, не более. Так продолжалось несколько дней, и теленок от рисового отвара, заботливого ухода, ласковых слов и рук телячьей мамы поправился. «Вы себе не можете представить, как я была счастлива», призналась Мария. А потом такой хороший бычок из него вышел, красавец. Я попросила познакомить с этим красавцем. Но Мария была лишь телятницей. Она выхаживала телят, как в детском саду, а потом сдавала их по конвейеру на откорм, чтобы те превратились в упитанных бычков, а дальше, дальше бычков сдавали на мясо, согласно плану. И Мария, спасая бычка, хорошо знала, что спасает его вовсе не для жизни, но для смерти. И это было так естественно, ведь хороший бычок-красавец внес и свое мясо в план поставок. Что такое колбаса и котлеты, известно каждому, но в таком случае в эпизоде, подобном тому, который мне вспомнился, мы не можем говорить ни о доброте телячьих мам И Пап не о сострадательном сердце человека, тем более о его самоотвержении, не о радости человеческой. Обозначение переживаний и радостей, аналогичных Марииным, надо искать в словаре эмоций астрала». И тогда мы поймем, чем отличается жалость, жалостливость, от истинного сострадания, а истинная радость от астральной радости и умиления собой. Известно, что в некоторых вьетнамских деревнях, если при опоросе умирает свинья, то ее поросят самоотверженно спасают кормящие матери, выкармливая их собственной грудью, которой поросенка прикладывают попеременно собственным младенцем А когда поросятки вырастают в свиней, их, конечно же, съедают. И лучший кусок, конечно, достается той, которая спасла поросенка, всем на радость.